Когда она вошла, он в одежде лежал на кровати, подложив руки под голову. И притворялся, будто глядит в потолок, хотя глядел на нее. е н е ф е р м е д л е н о прикрыла за собой дверь. Она была прекрасна. «Какая же она красивая», — подумал он. «Все в ней прекрасно. И опасно. Ее цвета, контраст черного и белого, прелесть и угроза. Ее и сине-черные волосы, натуральные локоны». Скулы четкие, обозначенные морщинкой, которую улыбка, если она сочтет нужным улыбнуться, образует около губ, чудесно узких и бледных под помадой. Ее брови чудесно неправильные, когда она смывает уголек, которым подчеркивает их днем. Ее нос чудесно длинноватый. Ее маленькие руки чудесно нервные, беспокойные и ловкие. Далее тонкая и гибкая, подчеркнутая чрезмерно стянутым пояском. Стройные ноги, придающие во время движения красивое очертание черной юбки. Она прекрасна. Янифор молчала. Села за стол, положила подбородок на сплетенные пальцы. «Ну хорошо, начнем. Наше затянувшееся драматическое молчание слишком банально на мой вкус. Давай покончим с этим. Вставай и не таращись на потолок с обиженной миной на физиономии. Ситуация достаточно глупая, и нет нужды делать ее еще глупее. Вставай, говорю». Он послушно встал, сел верхом на стул напротив. Она не избегала его взгляда. Можно было ожидать. Повторяю, давай покончим с этим по-быстрому. Чтобы не ставить тебя в неловкое положение, я отвечу сразу на все вопросы. Их не надо даже задавать. Да, правда, отправляясь с тобой в а й а г и н в а э л я ехала к и с т р е д у и знала, что, встретившись, пойду с ним в постель. Я не думала, что это выйдет наружу, а вы станете похваляться друг перед другом. Знаю, что ты сейчас чувствуешь, и мне это неприятно, но виновной я себя не считаю». Он молчал. Енифер тряхнула головой. Ее блестящие черные локоны каскадом упали на плечи. г е р а л ь д скажи что-нибудь». «Он...» — г е р а л ь д кашлянул. «Он называет тебя Йенна». «Да». Она не опустила глаз. «А я его Валь. Это его имя. и с т р е д прозвище. Я знаю его долгие годы. Он очень близок мне. Не смотри на меня так. Ты мне тоже близок. В этом вся проблема». «Ты думаешь, принять ли его предложение?» «Понимаешь, думаю. Я сказала, мы знакомы много лет. Много лет». Меня с ним объединяют увлечения, цели, стремления. Мы понимаем друг друга без слов. Он может дать мне опору, а кто знает, не придет ли день, когда опора мне потребуется. А прежде всего, он... Он меня любит. Так я думаю. Я не буду тебе препятствием, е н Препятствием? Неужели ты ничего не понимаешь, глупец? Если бы ты стал мне препятствовать, если бы просто помешал, я мгновенно отделалась бы от такого препятствия. Телепортировала бы тебя на конец п о о с т р о в а Бремерворд, либо смерчем перенесла в страну Ханна. С минимальными усилиями вплавила бы тебя в глыбу кварца и поставила в саду на клумбе с пионами. Я могла бы так очистить твой мозг, что ты забыл бы, кем я была и как меня звали, при условии, что хотела бы. Потому что я просто могла бы сказать, было очень приятно, пока. Могла бы втиху ю уйти, как ты это сделал однажды, сбежав из моего дома в Венгерберге. Не кричи, Йен, не нападай. И не вытаскивай на свет историю с Венгербергом. Мы же поклялись не возвращаться к ней. Я не в обиде на тебя, Йен, я же тебя не укоряю. «Знаю, что к тебе нельзя приложить обычные мерки». «Ну а то, что мне грустно, убивает сознание, что я тебя теряю?» «Ну так это клеточная память. Атавистические остатки чувств мутанта, очищенного от эмоций». «Не терплю, когда ты так говоришь», — вспыхнула она. «Не терплю, когда ты произносишь это слово. Никогда больше не произноси его при мне. Никогда». «Разве это меняет факт? Я мутант». «Нет никакого факта. Не произноси при мне этого слова». Черная п у с т е л ь г а сидевшая на рогах оленя, взмахнула крыльями, заскрежетала когтями. г е р а л ь д взглянул на птицу, на ее желтый неподвижный глаз. е н и ф е р снова опервалась подбородком о сплетенные пальцы. ы е н слушаю. Ты обещала ответить на вопросы. На вопросы, которые я даже не должен задавать. Остался один, самый важный. Тот, который я никогда тебе не задавал. Который боялся задавать. Ответь на него». — Не смогу, Геральт, — жестко сказала она. — Не верю. Я слишком хорошо тебя знаю. Нельзя хорошо знать чародейку. — Ответь на мой вопрос, Йен. — Отвечаю. — Не знаю. Но разве это ответ? Они замолчали. Долетающий с улицы Гу утих, успокоился. к л о н я щ и е с я к закату с о л н ц а запалило г н и в щелях Ставин, пронизывая комнату наклонными лентами света. — а э д г и н в а й л ь проворчал ведьмак. — Осколок льда. Я чувствовал, знал, что этот город враждебен мне. Он плох. — а э д Гинвайль, — повторила она громко, — сани королевы эльфов. — Почему? Почему, Геральт? — Я еду за тобой, Йен, потому что поводья моих лошадей запутались в повозьях твоих саней, а вокруг меня пурга и мороз, холод. — Тепло растопило бы в тебе льдинку, которой я ранила тебя, — шепнула она. — И развеялись бы чары. И увидел бы ты меня такой, какова я в действительности. Так с т е г а н и белых коней, е м Пусть мчат они меня на север, туда, где никогда не наступает оттепель. Что бы никогда не наступило. Я хочу как можно скорее оказаться в твоем ледовом замке. Этого замка не существует. Губы е н и ф е р дрогнули, скривились. Он символ. А наша езда — погоня за мечтой. н е д о с т и ж и м о й Потому что я, королева эльфов, жажду тепла. В этом моя тайна. Поэтому каждый год в снежной замете несут меня мои сани через какой-нибудь городок, и каждый год кто-нибудь, пораженный моими чарами, запутывает поводья своих лошадей в повозьях моих саней. Каждый год. Каждый год кто-нибудь новый. Без конца. Ибо тепло, которого я так жажду, одновременно уничтожает чары, уничтожает магию и прелесть. Мой избранник, пораженный ледяной звездочкой, вдруг становится обыкновенным никем, а я в его о т т а я в ш и х глазах д е л а ю с не лучше других. Смертных». «И з п о д идеальной белизны проступает весна», — сказал он. «Проступает Айдгинвайль, паршивый городок с прекрасным названием. Айдгинвайль со своей мусорной кучей, огромной вонючей помойкой, в которую я должен лезть, потому что мне за это платят. Потому что для того меня и сделали, чтобы я лез во всякую мерзость, которая у других вызывает ужас и отвращение. Меня лишили способности чувствовать, чтобы я не мог ощущать, сколь омерзительно мерзостна эта мерзопакость, чтобы не отступал, не бежал от нее, охваченный ужасом. Да, меня лишили эмоций, но не полностью. Тот, кто это сделал, схалтурил, е н Они замолчали. Черные п у с т е л ь г а з а шелестело перьями, раскрывая и складывая крылья. «Геральт, слушаю, Йен. Теперь ты ответь на мой вопрос. На тот, который я тебе никогда не задам. Тот, который боюсь. Сейчас я его тоже не задам, но ответь. Потому, потому что я очень хочу услышать твой ответ». «То одно единственное слово, которое ты никогда мне не сказал. Скажи его, Геральт». «Не смогу, е н «Почему?» «Ты не знаешь?» Он грустно улыбнулся. «Мой ответ был бы всего лишь словом. Словом, которое не выражает чувств, не выражает эмоций, потому что я их л и ш ё н Словом, которое было бы всего лишь звуком, какой издает пустой и холодный череп, если по нему постучать». Она молча глядела на него Ее широко раскрытые глаза приобрели цвет фиолетового пламени. «Нет, Геральт», — сказала она, — «это неправда». «А может, правда, но не вся. Ты не лишен чувств. Теперь я вижу. Теперь я знаю, что...» Она замолчала. «Докончи, Йен», — Коль у решилась. «Не л г и Я знаю тебя. Я вижу это в твоих глазах». Она не отвела глаз. Он знал. «Йен», — прошептал он. «Дай руку», — сказала она. Она взяла его руку в свои. Он сразу почувствовал покалывание и пульсирование крови в сосудах предплечья. Енифор спокойным, размеренным голосом шептал а заклинании, но он видел капельки пота, покрывавшие ее побледневший лоб, видел расширившиеся от боли зрачки. Опустив его руку, она протянула ладони, пошевелила ими, ласкающими движениями, поглаживая какой-то невидимый предмет. «Медленно, сверху вниз». Между ее пальцами воздух начал густеть и мутнеть, клубиться и пульсировать, как дым. Он глядел, словно завороженный. Магия творения, которую считали высшим достижением чародеев, всегда увлекала его гораздо больше, нежели иллюзия или трансформация. «Да, и с т р е д был прав», — подумал он. «По сравнению с такой магией мои знаки просто смешны». Между дрожащими от напряжения ладонями е н и ф е р постепенно материализовалось тело птицы, черный как уголь. Пальцы-чародейки нежно ласкали в стопорщенные перья, плоскую головку, искривленный клюв. Еще движение, гипнотизирующе плавное, нежное, и черная пустельга, покрутив головой, громко заверещала. Ее сестра-близнец, все еще неподвижно сидевшая на рогах, ответила тем же. «Две пустельги», — тихо сказал г е р а л ь д д в е черные пустельги, созданные с помощью магии. Как понимаю, обе тебе нужны». «Правильно понимаешь», — с трудом сказала она. Мне нужны обе. Я ошиблась, думая, будто достаточно одной. Как сильно я ошибалась, г е р а л ь д К такой ошибке привела меня гордыня королевы зимы, убежденной в своем всемогуществе. А есть вещи, которые невозможно добыть даже магией. И есть дары, которые нельзя принимать, если ты не в состоянии ответить чем-то столь же ценным. В противном случае такой дар протечет сквозь пальцы, растает, словно осколок льда, зажатый в кулаке. Останутся только сожаления, ч у в с т в о потери и вины. й е н Я чародейка, г е р а л ь д Власть над материей, которую я обладаю, — это дар. Дар, за который я расплачиваюсь. Я заплатила за него. Всем, что имела. Не осталось ничего. Он молчал. Чародейка потирала лоб дрожащей рукой. Я ошибалась, — повторила она. Но я исправлю свою ошибку. Эмоции и чувства. Она коснулась головы черной пустельги. Птица нахохлилась, беззвучно раскрывая кривой клюв. Эмоции, капризы и ложь, у в л е ч е н и е и игра. Чувства их отсутствия. Дары, которые нельзя принять. Ложь и правда. Что есть правда? Отрицание лжи или утверждение факта? А если факт — это ложь, что же тогда правда? Кто полон чувств, которые разрывают его, а кто скорлупа пустого холодного черепа? Кто? Что есть правда, Геральт? Что такое правда? Не знаю, Ян. Скажи мне. Нет, — сказала она и опустила глаза. Впервые. Никогда раньше он не видел, чтобы она это делала. Никогда. «Нет», — повторила она, — «не могу. Не могу тебе этого сказать. Это скажет птица, рожденная прикосновением твоей руки к моей. Птица, что такое правда?» «Правда», — сказала пустельга, — «это осколок льда».